Глава вторая Вилма вновь прошлась кисточкой по моим щекам и отстранилась, чтобы оценить результат кропотливых трудов. «Прелестно! Просто прелестно! Выглядишь обворожительно, вернее, соблазнительно, как и задумывалась, и гораздо моложе своих лет!» немноговато ли румян?» — спросила я, критически посмотрев на отражение в зеркале и прикоснулась к жемчужным локонам, уложенным упругими кудрями. — В самый раз! Или хочешь, чтобы тебя узнали и выставили одно из первых? — вопросительно изогнула она бровь и поинтересовалась, стоило мне покачать головой. — Легенду придумала? — Зачем? — захлопала я ресницами. Вилма возвела глаза к потолку и уперла руки в бока. — Ну что ты, как маленькая! — «Полагаешь, вы встанете в шеренгу, и никто ни о чем вас не спросит?» «Разве нет? Мы ведь в прислужники к императору не набиваемся, да и нужны только, чтобы ублажить важного гостя». Лорейн, одна из вас проведет ночь с высокопоставленным чиновником. К нему не подпустят кого попало. Вдруг ты задумала его убить?» Принялась объяснять подруга прописные истины, но ее слова не привнесли ясности. Я даже не знаю, кто он и какую должность занимает. — Это ты не знаешь и ничего не видишь и дальше своего носа, и склянок с зельями. Вообще ничем не интересуешься, кроме как трактатами по целительству и созданием новых лекарств, — взвелась Вилма, бросив кисточку на туалетный столик. — Неправда. Мне известно, как зовут императора и императрицу. — А принцев и принцесс? — склонила она голову на бок и прищурилась. — Вот видишь, Лорен. «Ты витаешь в облаках. Предпочитаешь посидеть над книгой, чем послушать сплетни. При дворе жизнь течет иначе. Он славится хитросплетенными интригами, вечными разборками и расследованиями. Там сложно что-либо утаить. За всеми день и ночь шпионят люди самого государя, чтобы он мог постоянно держать руку на пульсе. Более того, всегда найдутся желающие занять хлебное место или мечтающие поквитаться». Задавшись целью, они начинают отслеживать каждый шаг своей жертвы, изучать распорядок дня, привычки и наносят удар при первой же возможности. Поэтому охрана будет проверять каждого, кто посмеет приблизиться к их господину. «Как все сложно. Лучше б я покорпела над фолиантом по заболеваниям, передающимся через пожатие рук, чем занималась ерундой», — Пробубнила я про себя. Вслух же спросила. «И какую легенду мне стоит придумать?» Карие и глаза подруги загорелись огнем. Она плюхнулась на кровать и давай тараторить. «Чтобы твоя история показалась всем правдоподобной, скажи, что ты сирота». «Я и есть сирота». «Не перебивай», — шикнула Вилма, нахмурившись. «Ты сирота, и тебе очень нужны деньги для лечения тяжелобольного брата, которому всего десять лет». «А что с ним?» — заинтересовалась я. Он калека и не может ходить. «У него проблема с позвоночником или с ногами? Может, он получил травму головы?» Подруга закрыла глаза и протяжно выдохнула. «Ты никогда не выйдешь замуж, потому что зануда каких свет не видывал. Да какая разница, что с твоим братом? Его не существует, он вымышленный персонаж. Я придумала его, чтобы повысить твои шансы на успех. Чем жалобнее будет история...» тем больше вероятность, что ты попадешь в покое к чиновнику. В таком случае зовут меня Рабелла. Мне двадцать три. Я сирота и хватаюсь за любую работу в надежде собрать денег на лечение брата, который упал с обрыва и теперь не может ходить. «Прекрасно!» — просияла Вилма. «Умеешь быть сообразительной, когда захочешь. Только, пожалуйста, не выкладывай информацию, точно бездушная кукла» посмотри жалобно на организатора отбора, выдави слезинку, похлопай ресницами, улыбнись смущенно, не пытайся изображать развратницу и, умоляю, не заставляй чиновника идти мыться. Но просипела я, и все слова застряли в горле под убийственным взглядом подруги. Лорейн, прошипела она, поднимаясь с кровати, и нависла надо мной горой. «Тебе одного раза показалось мало». Пару часов как-нибудь вытерпишь, по возвращении сама примешь в ванну. «Уже восемь», — заключила Вилма, посмотрев на часы. «Надевай плащ, шляпу с вуалью и пойдем на стоянку экипажей. Свой ни в коем случае не бери, иначе проблем не оберешься». «Зелье не забыла?» — уточнила она, как только я нахлобучила все на себя. «Нет», — бросила я и еще раз глянула на отражение в зеркале и покинула спальню. Уйти незаметно не вышло. Путь преградил Старый Дворецкий. «Ваша милость, в котором часу вас ждать?» «Не знаю», — повела я плечом, изо всех сил стараясь не выдать дрожи, охватившей тело. «Как освобожусь, так и вернусь». «Что сказать возничему, если за вами пришлют карету?» — не унимался старший лакей. «Пусть сегодня справляются сами. Я дежурила в прошлые выходные». «Идем, Лоррейн, а то опоздаешь!» — положила Вилма конец беседе. Дворецкий опешил, правда, спустя мгновение собрался и пожелал мне. «Хорошего вечера, миледи!» Я коротко кивнула и вместе с подругой устремилась к стоянке экипажей. Обычно субботним вечером сложно поймать карету, но сегодня нам крайне повезло. Мы даже пяти минут не простояли, как в поле зрения показалась неприглядная развалюха, Только желающих отправиться на ней по делам оказалось гораздо больше, чем мест. Но Вилма не желала ее с кем-либо делить. Стоило экипажу остановиться, а людям устремиться к нему, как подруга расставила руки и, загораживая собой дверцу, кивком дала мне знать, чтобы забиралась внутрь. Я с трудом протиснулась в узкий проем, образовавшийся, когда верная помощница приоткрыла дверцу. Скамейка оказалась безумно жесткой. Ни подушки, ни пледа, даже шторка на окошке была дрявой «Вот адрес. Доставить в целости и сохранности, иначе голова падет с плеч. Понятно?» — уловила ухо грозный голос Вилмы. «Да, миледи, не беспокойтесь», — покорно ответил возничий. «Через полчаса будем на месте». Лорейн, кодовое слово — непорочность», — приглушенно произнесла она, как только в очередной раз пересеклись наши взгляды. «Не перепутай, пожалуйста». И держи язык за зубами. Чем меньше скажешь, тем больше вероятность успеха. Удачи! Пусть у тебя все получится!» Я собиралась спросить, не желает ли она прокатиться со мной хотя бы до дома, но дверца захлопнулась, прежде чем успела открыть рот. В следующий миг раздался свист хлыста, лошади тяжело тронулись с места, но вскоре карета довольно быстро покатилась по оживленным улицам. Тогда в душу закрался страх. Я не боялась боли, Не боялась и того, что чиновника кажется уродливым и жестоким, ведь в потаенных кармашках на широком поясе имелось несколько крохотных пузырьков с зельями и пара пакетиков с порошками, способными усыпить или лишить чувств даже разъяренного быка. Я боялась, что отчаянные старания пойдут прахом. Но это был не самый большой страх. Больше всего я переживала, что после ночи с незнакомцем не буду уже прежней. Вдруг произойдет нечто такое, что породит и ненависть к мужчинам, я не смогу их больше лечить и в итоге лишусь любимой работы. Успокойся, Лоррейн, ты в любой минуту можешь отказаться от затеи, остановить карету и вернуться домой. Но разве не станешь кусать локти и корить себя, что даже не попробовала исполнить последнюю волю отца, когда Лионел отберет поместье и выставит тебя на улицу? Довод за доводом приводил внутренний голос, которому удалось все-таки унять волнение и убедить меня продолжить путешествие. Время в пути пролетело незаметно. Стоило экипажу замедлить ход, как ладони покрылись липкой испариной, а кровь застучала в ушах. Я с трудом различала доносившиеся с улицы звуки и выкрики. Беспокойство вновь поселилось в груди и стало нарастать, подобно снежному кому. «Приехали!» Прогорланил возничий, распахнув дверцу, и кивком велел выметаться. Я спрыгнула на землю, отдала ему заготовленные серебряники и посмотрела на здание, в котором, со слов Вилмы, проходил закрытый ужин в честь влиятельного чиновника. Это был двухэтажный особняк из красного кирпича, увитый с двух сторон девичьим виноградом. Никакой вывески, никаких обозначений. Тем не менее он не походил на обычный жилой дом, больше напоминал таверну. Слишком уж шумно было внутри. Мужские голоса гремели на всю округу, заглушая легкую музыку и стук посуды. Казалось, вино и виски лились там рекой. Их пары, наряду с неповторимым ароматом жареной дичи, ощущались даже на улице. Конец размышлениям и раздумьям положила ярко накрашенная брюнетка, устремившаяся летящей походкой к массивной двери, по обе стороны которой стояли стражники в темно синей форме. Это был служебный и в то же время хорошо охраняемый вход. Я поспешила следом, намереваясь вместе с ней попасть внутрь, но опоздала. Девица оказалась невероятно проворной и словно наперед знала, кому и что говорить. — Кто такая и зачем пожаловала? — преградила охрана путь, скрестив перед моим носом алибарды. Я приподняла вуаль тряхнула жемчужными локонами и нацепила улыбку, хотя вряд ли она вышла обольстительной, как советовала Вилма. На отбор. Темные брови стражников взмыли вверх, в глазах появилась настороженность. Очевидно, даже благодаря открытому платью и броскому макияжу я не очень походила на девушку, способную за сколько-то там золотых распрощаться с невинностью. Страх тотчас сжал горло, В руках возникло неприятное покалывание. «Только бы не вы раньше времени!» — пронеслась паническая мысль. Она придала мне сил, заставила мило улыбнуться и часто захлопать ресницами. Мужчины переглянулись и одновременно спросили с каменными лицами. «Кодовое слово!» «Не ви... непорочность!» — поспешила я исправиться, осознав, что вот-вот совершу непоправимую ошибку. На несколько секунд повисло молчание напряжение росло я чувствовала как по венам разливается жар кожа покрылась испариной я была убеждена что мне дадут отворот поворот как вдруг стражник тот что постарше скорее всего главный из них двоих отчеканил спроси сидни она проведет тебя в зал где состоится отбор с этими словами он нажал на ручку и красноречивым взглядом велел войти внутрь Стоило ступить в душный и наполненный голосами коридор, как дверь за спиной захлопнулась. Я вздрогнула и замерла на несколько секунд. Взвинченные нервы давали о себе знать. Пальцы так и чесались взять и осушить бутылочку с успокоительной настойкой, чего категорически нельзя было делать. Подобные зелья ослабляли или сводили на нет действия эликсира для зачатия. Короткая дыхательная гимнастика вернула былую уверенность и относительное спокойствие. Я тряхнула локонами и медленным шагом двинулась по коридору, по которому то и дело сновали мужчины и женщины. У первых на головах были поварские колпаки, у других на крахмаленные ажурные чепчики. Повсюду витали приятные ароматы. К счастью, я поела незадолго до выхода, поэтому желудок на них не реагировал. Я миновала две двери, когда передо мной возникла миловидная женщина, приблизительно моего возраста, с копной рыжих волос явно опытная натуралистка. «Кого-то ищете?» спросила она, заметив растерянность на моем лице. «Да, Сидни». Незнакомка нахмурилась и сложила руки на груди. «Зачем?» «Я пришла на отбор», ответила ломающимся голосом и ощутила, как щеки опаляет стыдливый румянец. «Так бы сразу и сказали». Женщина облегченно выдохнула, поманила меня рукой и устремилась в конец коридора. «Вы как раз вовремя. Отбор начнется через пятнадцать минут. Между прочим, у вас все шансы на победу. Вы красивы, видно, что следите за собой. Хозяину крупно повезло. В уеда несложно найти за считанные дни девушку, которая подошла бы по всем заявленным параметрам». «Мы пришли», — вымолвила она, положив изящную кисть на дверную ручку. «Прежде чем войти туда, прошу, подумайте хорошенько. Стоит ли тех денег жертвы, на которые себя обрекаете?» «Какие жертвы?» Я гулко сглотнула и интуитивно сделала шаг назад. «Вы никогда не выйдете удачно замуж. Ваша репутация навечно будет запятнана, где одна ночь, там и другая. Оно вам надо?» Предприняла Сидни новую попытку разубедить меня. «Зря». К тому моменту я решительно была настроена хотя бы поучаствовать в отборе. Получится — хорошо, но нет и сюда нет. «Понимаете, мой брат сильно болен», — завела жалостливую песню. «Нам очень нужны деньги». Женщина поморщилась и взмахнула рукой, останавливая поток моих слов. «Мне все равно, что привело вас сюда. У каждого из нас своя печальная история». Никто не идет от хорошей жизни ублажать этих старых толстосумов. Просто пути назад не будет. Благодарю за заботу. Я все же попробую. Вдруг повезет. Ваше дело. Смотрите, как бы потом не пожалели, — произнесла она с показным безразличием, нажала на ручку и распахнула дверь. Я ступила в просторное помещение, выполненное в желтых тонах, и слегка опешила, — поскольку на меня тотчас устремилось не менее пятнадцати пар заинтересованных глаз. «Добрый вечер!» — поприветствовала других кандидаток и застучала каблучками в направлении свободных мест, которых к тому часу осталось не так много. Скорее всего, зал использовался для танцев. Если не учитывать множество зеркал в позолоченных рамах и резных стульев, то он был совершенно пуст. Я старалась не смотреть на конкуренток, но взгляд то и дело прохаживался по девушкам. Мне было любопытно, как они одеты, как выглядят, насколько велики мои шансы на победу. Три участницы выглядели довольно невзрачно, тощие, с сальными волосами, словно в округе высохла вся вода. Еще три напоминали комплекции Вилму. У двух девушек имелся неправильный прикус, сидящая в углу блондинка страдала косоглазием. А вот из-за стройной шатенки, расчетливо выбравшей место справа от окна, я чуть не сбилась с шага. Закатное солнце ласкало шелковистую кожу ее лица и шеи, путалось в длинных блестящих волосах, которые казались золотыми в свете угасающих лучей. Подбородок гордо вскинут, спина прямая, плечи расправлены. Она пристально посмотрела на меня, и я чуть не утонула в голубизне ее глаз. Девушка была невероятно хороша, еще и выглядела лет на двадцать. Серьезная конкурентка. «Добрый!» — соизволила она отозваться на приветствие сладким голоском. Между прочим, единственное. Пятнадцать минут в такой обстановке тянулись невыносимо долго. Мы молчали, искосо поглядывая друг на друга. Но больше всего внимания досталось двум рыжеволосым девицам, очевидно, сестрам, пришедшим сразу после меня. Наконец открылась дверь, не та неприметная, что послужила нам входом, другая, парадная. И в зал, прихрамывая, вошел тучный мужчина пятидесяти лет. Совершенно лысый, нос с картошкой, поросячьи глазки, невысокого роста, чего незнакомец казался круглым. Петли на его жилетке трещали от натуги и молили о пощаде. При этом у мужчины был цепкий и недобрый взгляд. Следом вплыла Сидни. Я нервно сглотнула и сжала голову в плечи, желая стать как можно неприметнее. Иметь что-либо общего с этим человеком совершенно не хотелось. Если, конечно, это и был тот влиятельный чиновник, с которым победительнице предстояло провести ночь. Хотя чего я ожидала? Встретить красавца? Так — Так-так-так! — проскрипел он, пробежавшись по нам изучающим взглядом, и взялся потирать ладони. «Давно в моем доме не было в одночасье столько красавиц!» Я выдохнула и немного расслабилась, услышав, что перед нами всего лишь здешний хозяин. Надежда вновь расцвела в сердце белой лилии. «Уверен, вы знаете, ради чего сюда пришли и насколько щедрой будет награда, если понравитесь моему гостю», — продолжил меж тем толстопус. Девушки разом утвердительно закивали. Одна я задача уставилась на мужчину, осознав, что понятия не имею, сколько он собирается заплатить за ночь с чиновником. Меня ничуть не интересовали деньги. Но что произойдет, если кто-нибудь спросит о причитающейся сумме? «Должен предупредить. Гость крайне привередлив. Поэтому кому-то из вас придется хорошенько постараться, чтобы ублажить его. Но не переживайте. Даже если ничего не выйдет...» «Я заплачу победительнице три золотых за то, что потратилась на наряд и пришла сюда. Остальные получат по корзине продуктов». По помещению пронесся одобрительный гул, который усилился в несколько раз за счет пустоты. Промолчали лишь и я, и блистательная шатенка. Она явно была уверена в победе, но порой все равно от чего-то дергалась. Раз возражений нет, и никто не собирается сию минуту покинуть дом, то давайте приступим к отбору. Правила просты. Вам нужно пройтись по залу, улыбнуться и радушно сказать «Добрый вечер, милорд». Условия участия и правда оказались несложными. Можно было окончательно расслабиться. А вот Вилма прогадала, никому моя слезливая история не понадобилась. Толстопус уселся на стул, дождался, пока Сидни устроится рядом и дал знак девушкам начинать. Первой пройтись по залу осмелилась одна из рыжеволосых сестер, что пришли после меня. Ее копия стала второй. За ними потянулись и другие кандидатки, все манерничали, старались изобразить лебединную походку, наигранно улыбались. Я чувствовала себя достаточно уверенно, пока со стула не поднялась шатенка, что сидела у окна. Она обладала завидной грацией. Каждое ее движение было пропитано удивительной элегантностью. Улыбка заставляла восхищаться, а голос ласкал слух. Мне понадобилось немало сил, чтобы снять шляпу с вуалью, плащ, последние прошествовать из одного конца зала в другой, от и до выполнить оговоренные правила и с достоинством занять прежнее место. Около минуты толстопуст перешептывался с Сидни, постоянно потирая подбородок. Затем указал коротким пальцем на шатенку и выкрикнул. «Она!» Прошу пройти на осмотр к поветухе Остальные могут быть свободны. Всем спасибо. Не забудьте получить утешительные призы. Сердце охватили досады и легкая обида. Как бы печально ни звучало, но я проиграла. Снова проиграла судьбе в борьбе за наследника. Победительница посмотрела на меня с торжествующим выражением и направилась к хозяину дома, чтобы обсудить какие-то моменты. Я порывисто выдохнула, надела плащ, шляпку и поспешила прочь. Мне больше нечего было здесь делать. Получать корзину с едой я не собиралась. Не хватало еще заявиться в особняк с пакетом картошки и свиным окороком. Тогда вопросов и плетен точно не оберусь. Солнце зашло за горизонт. На землю пустились сумерки к тому моменту, когда я оказалась на улице. «Сейчас поймаю экипаж, куплю в кондитерской лавке самый большой шоколадный торт, бутылку вина и пойду к Вилме отмечать очередное поражение. Или стоит поехать в больницу и отработать ночную смену?» — вела сама с собой разговор, как вдруг мне на плечо легла изящная рука. «Вернитесь, пожалуйста!» — взволнованно произнесла Сидни. «Благодарю, но я обойдусь без утешительного приза. Тянуть далеко». Опытная обольстительница замотала головой. Вы не поняли. Победительница оказалась женщиной, а не девушкой, как требовали правила. Пыталась подкупить повитуху, обмануть всех. Хозяин просит пройти вас осмотр и составить компанию влиятельному гостю, если вы еще полны решимости. Конечно, полна. Иначе зачем сюда приехала? Отлично. Тогда идемте, — произнесла она с нескрываемым облегчением и первой ступила в душный коридор.